Следующие два урока прошли так же быстро и незаметно, как и первый. И свейл ни один из них у нас не совпал. Как только девушка увидит меня, то собственноручно захочет прибить Рована. Я взяла яблочный сок и села на одну из лавочек на открытом воздухе, прикрывая глаза и наслаждаясь лучами солнца. В моей голове по-прежнему сидит мысль о словах Рована по поводу того, что это все его родители. Без их финансовой поддержки, вложений – Могло и не быть этого эксперимента. Я могла бы быть обычной. Да, кто-то другой был бы рад оказаться на моем месте, но не я. Не хочу думать о том, что когда-нибудь я в кого-то влюблюсь, а он состарится и умрет, пока я буду все такая же. А дети? Пока я сама ищу ребенок, но когда-то это случится, и мои дети... Что будет с ними? Я переживу их? От мрачных мыслей меня отвлекла тень, которая вдруг появилась на безоблачном небе поэтому пришлось распахнуть глаза, чтобы увидеть Кайдена. Тень возникла именно из-за него, а не облака, как я подумала. Я нахмурилась, не понимая, что он тут делает. Кайден же изучил меня взглядом и дольше всего задержался на шарфе. «Красивый шарф!» «Спасибо!» Вновь возникла тишина. «Странно. Он подошел, чтобы сделать мне комплимент насчет шарфа?» Именно этот вопрос ему и задала чуть позже. «Нет». «Хотел убедиться, что то, что сказала Рэйвен, правда». «Что?» Кайден не ответил, а просто развернулся и куда-то пошел. «Я не имею привычки бегать и преследовать людей, но именно сейчас это и сделала, все еще не до конца понимая смысл его слов». «Кай, постой, что это значит?» Не думала, что он так резко остановится, поэтому почти впечаталась ему в спину, успев затормозить в последний момент. Также неожиданно парень протянул руку к шарфу и стянул его. Я рефлекторно дернулась, чтобы остановить его, но не успела. Лицо Кайдена в тот момент, когда он увидел синяки, все напряглось и дрогнуло несколько мускулов. Подушечки его пальцев коснулись моей шеи, и меня будто бы пронзило разрядами тока. Наверное, стоит отойти или хотя бы сказать ему, чтобы не прикасался, но я лишь продолжаю смотреть за ним. Все это длилось не больше минуты, но мне показалось, что намного дольше. Парень не произнес ни слова, потому что его эмоции сказали все за него. Похоже, я недооценивала Кайдена, ведь он ненавидит Ровано так же сильно, как и я. Когда Кайден резко убрал руку и вновь развернулся, то я нервно сглотнула, прослеживая за ним взглядом и не решаясь от чего-то идти следом. Скрывшись за поворотом здания школы, я впервые сделала вдох, ведь до этого, оказывается, не дышала. Какого черта? Уже собралась возвращаться во вовнутрь здания, но услышала крики учащихся, доносящиеся как раз оттуда, куда ушел Кайден. И снова. Какого черта? В ту сторону я практически побежала, так и забыв про шарф, который теперь валяется на земле. Стоило только завернуть, как я увидела группу людей, смотрящих на дерущихся Кайдена и Рована. Кто-то хочет подойти и попытаться разнять их, но они не решаются, боясь попасть под горячую руку. Я замерла. И отмерла лишь, когда увидела, как Кайден нанес удар по лицу Рована, из-за чего у последнего потекла кровь из губы. «Разнимите их кто-нибудь!» — прокричал женский голос из толпы, похожий на одну из подруг Кейли. Шайка Рована подоспела в тот момент, когда Кайдену удалось еще раз ударить его. Уэсли блокировал следующий удар Кая и оттолкнул его в сторону, а я подбежала ко всем ним, тут же пересекаясь взглядом с Кайденом. Стоило ему взглянуть на меня, как он вновь дернулся в сторону Рована. Доусон перекрыл ему дорогу и попытался оттащить вместе с Уэсли. «Не думал, что ты так низко опустишься, Гарнет!» выплюнул вместе с кровью Кай, адресовывая слова Рована. «Уже и на девушках решил оторваться, да?» «Что за бред ты несешь?» сказал ему Уэсли. «Успокойся!» «С каких пор ты им причиняешь физическую боль? Ищи соперника себе по силам!» Кайдену удалось каким-то образом вырваться, и эти двое вновь схлестнулись, но были опять остановлены. Как только Доусон перехватил руку Кая, то последний взглянул на него так, что у меня в груди все сжалось. «А ты? Ничем не лучше Гарнета. Ты хоть видел, что он сделал с твоей сестрой?» При этих словах Доусон взглянул на меня и, кажется, замер, несколько раз заторможенно моргнув и посмотрев на мое тело, в частности, туда, где видны следы Рована. Брат сложил дважды два и отпустил Кайдена, произнеся. Нора, что происходит? Неподалеку послышался голос миссис Леклер и двух других преподавателей. В момент, когда они стали приближаться к нам, то Доусон развернулся и направился к Ровану чтобы задать ему единственный вопрос. «Это правда?» Ровану не пришлось ничего отвечать. Он лишь впервые бросил взгляд в мою сторону. А Доусон ударил его, закричав. Уэсли и Николас на этот раз попытались остановить его, но Кайден не дал им этого сделать. «Что за...» Рядом со мной остановилась запыхавшаяся вэйл а преподаватели по рации начали связываться с охраной, понимая, что не справятся. Кровь каплями стала падать и окрашивать траву в красные оттенки. Кровавая влага, словно краска художника, разлилась по земле, искривляя облик природы, превращая ее в нечто неузнаваемое. При виде такой картины кого-то даже вырвало. А я продолжила наблюдать, как брат впервые избивает человека. Рован не сопротивляется, хотя мог бы. Он лишь принимает удары и падает на землю. Почему он не сопротивляется? Охрана! Через минуту на всех них применяют электрошоковые удары, потому что это единственное, что может их остановить. Я же лишь могу смотреть, как их поднимают и уводят сначала в медицинское крыло, а после наверняка в карцер.